Глава девятая. Когда я открыл глаза, то сначала не понял, где я нахожусь. Со всех сторон меня окружали могучие лесные деревья-великаны, шумящие где-то высоко-высоко, плотные, скрадывающие солнечный свет кроны. Лежать в тени под сенью этих деревьев на мягком древесном опаде было здорово. Приятно пахло прелы листвой и грибами. Слух наслаждался веселым течим щебетанием. а глаза зеленью всевозможных сортов и оттенков, после мертвого пространства артефактной свалки, напрочь лишенной света, окружающий меня лес был просто преисполнен жизнью, летали птицы и насекомые, сновали вездесущие муравьи, я даже уловил краем глаза, как невдалеке проскочил мимо быстроногий заяц, но, черт побери, я вот абсолютно не помнил, как же здесь очутился. «Мессир, мессир!» Наконец-то вы очнулись. Радостно заберещал Гремолкин, появляясь в поле моего зрения. А я-то уже волноваться начал, но настоящего повелителя хаоса так просто не убить, не убить. Не мальтиши, хвостатый. Прикрикнул я наговорящего кота, нарезающего передо мною круги, что аж в глазах заребило, что со мной произошло. Я по стариковски кряхтя оторвал от земли свое тело, все еще преображенное кромешным проклятием. И привалился спиною к ближайшему стволу дерева. «Да кабы знать, майсир. Виновато развел лапками крималкин. Мне ведь из-за пазухи и видно то ничего не было. Но если бы вы меня туда предварительно не запихнули, тот бы крималкину и конец пришел. А что это ты так решил? Да вы только на себя то поглядите, майсир. воскликнул Кот, тячил лапой мне в грудь и опустил глаза и так натурально фонарил. Ой, непрошибаемый костяной панцирь представлял собой нонче жалкое зрелище, дра на дыре и погоняет, то настолько истончился, что был на толще листа лопуха. Да его сейчас пальцем проткнуть можно было, теперь меня и обычный лесной зверь легко на лоскуты порвет, а о магических тварях я вообще помолчу. Как же так могло выйти? Подумал я, перекидываясь в свой нормальный вид, и почему я этого не запомнил, Затягивая одежда продолжал размышлять я. Неужели настолько сильным было воздействие этого черного тумана? Я прикрыл глаза, стараясь полностью выбросить все из головы и очистить сознание. Как говорил Кощей, да и товарищ Аснаб с ним в этом соглашался, медитация наше все. Подтянувши под себя ноги, я уселся в позу лотоса. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Дремучий лес, окружавший меня со всех сторон исчез, растворился в небытии. Затихли все звуки, пропали запахи. Я все глубже и глубже погружался в состояние просветления самадхи, когда, наконец, равновесие между внутренним и внешним миром стало сбалансированным, я начал медленное движение назад во времени в своем собственном подсознании. Момент моего погружения в клубящуюся тьму Я уловил по воспоминаниям свербящих ступней. Да-да, как оказалось, легкое покалывание в моих омертвевших пятках – это лишь цветочки по сравнению с тем, что началось после. Тьма оказалась на редкость едкой субстанцией, и уже после нескольких шагов ноги начала печь, словно адским огнем. И это при всем том, что я пребывал в своем защищенном обличье кромешного проклятия, По идее, в таком состоянии я вообще боли практически не чувствую, мертвые, как говорят, не потеют, но не тут-то было. Еще через несколько шагов, когда плотные, практически осязаемые, словно густой кисель сгустки черного тумана достигли пояса, ноги тоже начали гореть, но я, сжавши зубы, бросился в этот черный омут с головой, панели пропал, пути назад для меня теперь не существовало, Я продолжал переть вперед, словно обезумевший лось во время гона. Я переключил зрение с обычного на магическое и бросил взгляд на костяную броню. Она дымилась, стекла и плавилась, словно я погрузился в концентрированную серную кислоту, разрушающую любую органику. из резерва побольше энергии, я возвел вокруг себя силовой кокон, но это, если и помогло то лишь отчасти, Моя броня продолжала растворяться, хотя уже и не с такой стремительной скоростью. Помимо этого, мне в голову начали проникать несвойственные мне мысли и желания, словно кто-то в уху нашептывал «Приляг, путник, отдохни от трудов праведных. Ты устал, тебе больно и страшно, Забудь и все пройдет». И все это, невзирая на мощную ментальную стену отчуждения, выстроенную в моих мозгах, многоуровневую, многоступенчатую, пробить которому не под силу самому искусному мозголому, но этот умиротворяющий слащабый голосок каким-то образом на меня подействовал, глаза закрывались, а тело слабело, я подкинул силы, подпитывая ментальный блок, энергия в котором тоже стремительно заканчивалась, и продолжал переть, как это говорится, на одних морально-волевых. «Все пройдет? Как же!» хрипел я сквозь тиснутые зубы, «Держи, карман шире хрена вам всем на воротник, а не хасана Хатабыча, кем бы вы ни были». Когда от костяной брони уже оставались от него воспоминания, я заметил, что впереди немного просветлело, туман постепенно рассеивался, и сквозь него я уже видел какие-то неясные образы, вроде бы какого-то леса. Подхлестнувший свое слабеющее с каждым шагом тело, несколькими лечебными заклинаниями, следующими одно за другим, я со всех сил рванулся к виднеющейся растительности. Последних шагов уже я не смог восстановить, сознание ничего не зафиксировало, но похоже, что ноги сами меня вынесли из губительной субстанции на полном автомате. Фуф! Наконец-то все стало на свои места. Я открыл глаза, выходя из состояния дозерцания, встал на ноги, потоптался на месте, разгоняя кровь в затекших членах. Вот не для русского человека придумана эта поза лотоса. Сколь не практиковал, а провекнуть до сих пор не могу, вот азиаты-то могут в таком состоянии сутками сидеть, а у меня ноги, похоже, под это дело совсем не заточены. Мессир, мессир. Завидевши, что я пришел в себя, ко мне кинулся Грималкин, до этого с задумчивым видом бегающий по близлежащим кустам и явно чего-то вынюхивающим. «Вы уже в норме?» «Как видишь, я хотел пристукнуть о землю каблуком своего сафьянового сапога, но лишь примял мягкий ёрн, руки и ноги целы, голова на месте, и, значит, в полном порядке, дедушка, хотабыть!» «Веселитесь, мессир!» Скептически промурлыкал говорящий кот, «А чего плакать?» – пожал я плечами. «С побойки худо-бедно выбрались, с наименьшими потерями, живы-здоровы, а чего горевать понапрасну?» «Это хорошо, что у вас такое настроение!» Как-то издали зашел Грималкин. «А ты такой смурной паря? Я решил провентилировать ситуацию. Уношу. Опять проблемы!» «Что ты его знает?» Произнес кот, шумно почесавший бок задней лапой. «Блак, что ли? Нацеплял?» «Это все проблемы!» Усмехнулся я. «Да нет!» Грималкин мотнул головой. «Моя способность к перемещению не работает и здесь», — сообщил он мне. «Ну, это, конечно, не радует, но и не смертельно». Отмахнулся я, пытаясь между делом сотворить портал. Не вышло. Энергия никак не желала сплетаться в нужные формулы. И значит, придется, как и дальше, ножками. Страха нет один задор. Дело знакомое. Я когда-то таким макаром пол Европы прошагал, и ничего. До сих пор небо копчу». И «Еще, мессир, нехороший это лес!» Унизивший голос до да едва слышного произнес говорящий кот. «Вот я ей, ей, нехороший!» «Из чего ты, это ты взял, восстатый?» Кмыкнул я, спросивший своего мохнатного спутника. Кот уперся лапами мне в бок, стараясь дотянуться как можно выше, в идеале до самого моего уха. «Лешим несет!» Совсем тихо прошептал он. «Лешим!» удивленно переспросил я. Вот только вот Лешего нам еще и не хватало. Что это за тварь я знал лишь из многочисленных детских сказок, а вот на его встречаться мне не приходилось. Хотя за последнее время мне знатно пришлось прогуляться по фольклору и не только славянскому. Ладно, разберемся как-нибудь тихой сапой. Может не так страшен черт, как его молюют. Тише, мастер шикнул на меня хвостатый. Не кричите это громко. Он ведь в своем лесу каждый шарок слышит. Зачем нам лишние проблемы?» «Так я ведь, по-твоему, повелитель хаоса», — напомнил я Гремалкину. «И что нам какой-то лишак?» «Ой, не скажите, мессир. Леший в собственных угодьях такой силищей-то обладает, что на него и иные боги порой праву найти не могут. Так что лучше с ним не связываться». «Мы мирные люди», — напомнил я коту. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. — А? — не понял меня ушастый. — Это о чем вы? — Это о том, что если нас не трогать, то и мы трогать никого не будем. Расшифровал я свое послание. Так что давай мы с тобой перекусим на дорожку и тихомирно начнем искать выхода из этого леса. — Ну, а так-то я за любую суету, а кроме голодовки. Обрадованно произнес Грималкин, смотавший за оставленной в сторонке сумой. «Ну, иди сюда, хорошая моя!» Я сунул руку в суму, но сам там не обнаружил. Я отлично помнил, когда доставал из нее одежку. Скатерка в сумке была, лежала вместе с тарелочкой, а сейчас ее в суме не было. Тарелочка на месте, а скатерки нет. Я пробежался глазами по истоптанной траве, где лежала наша поклажа, но ну, и на земле тоже ничего не обнаружил. «Что случилось, мессер?» Увидевши, как я изменился в лице, спросил кот, шамабранка пропала». Севшим голосом произнес я, показавши пустую сумму. Думал, может, выпала, но ее нигде нет. «Это леший, зараза, упер!» Тут же вскинулся кот. «Я же говорил, нехороший это лес!» «Чувствую, шок, кому-то сегодня очень не поздоровится!» Скрипнувши зубами, произнес я, «Он ведь не просто у меня артефакт упер, Он у меня друга увел, а деда Гасан друг в беде не бросает. Как этого гада сыскать? Где его логово? Ну так знам, где, в пуще в самой глубине леса, ответил кот. Путь туда защищен густыми непроходимыми зарослями и валежником, просто так не добраться. А если выходить на него ночью, то он так насводить будет обязательно. Вот так начнем, трех соснах заблудимся, продолжал излагать кот. Но это-то я и без него знал. Информация в детских сказках оказалась на редкость правдивой. На первый взгляд искать лешего в лесу куда сложнее, чем иголку в стоге сена. Но была у меня одна идейка. Не знаю, сработает или нет, но попробовать-то стоило. Я вытащил из сумки тарелочку, подпитал немного разрядившийся кристалл накопитель энергии и легонько толкнул золотое яблочко пальцем «катись-катись яблочко, да по тарелочке». Яблоко легко сошло со своего места и принялось нарегазать кругы по ободку фарфоровой утвари. Середина тарелки замерцала и покрылась крупной рябью. Что же, аппарат к работе готов? А ну-ка покажи мне тарелочка, дорожку к логову местного лешего. Произнес я, задавая чудесному артефакту, незнакомую ему прежде задачу. Тарелочка призадумалась, серединка замерцала всем разноцветием радуги, а яблочко неимоверно ускорилось. Я перешел на магическое зрение, так и есть. Кристалл-накопитель стремительно пустел, артефакт пожирал энергию с невиданной до сели скоростью. Видать, для установки нового алгоритма требовались куда более солидные ресурсы. Недолго думая, я установил с накопителем прямой контакт, вливая в него силу непрекращающейся струйкой. Яблоко раскручивалось и раскручивалось, Тарелка моргала, и, наконец, на ее поверхности не проявилась привычная мне картинка, так похожая на навигационные спутниковые карты. Не знаю, какой такой умелец придумал и этот артефакт, но тарелочка вполне успешно справилась со своим заданием. На карте присутствовал лес, вид сверху, присутствовали и мы с котом. Картинка, моя в прямом эфире, отражала даже наши с ним передвижения, а уже от нас куда-то в самую чащобу тянулась светящаяся зеленая линия. Мне даже почудились слова «Маршрут построен, двигайтесь на юго-запад». Но естественно, мне все это только показалось. «Блин!» – воскликнул я, не сдержавшись. «В натуре навигатор получился. Ну, шо ж, хвостаты, сейчас мы эту падлу зеленую в два счета вычислим, и на того напал мелкий пакусник. Заклянувшись сумму за спину, Я, держал тарелочку перед собой, направился по предложенному ею маршруту. Пару часов мы неспешно прогуливались по лесу, стараясь обходить овраги, не влезать в колючие кусты и скопление валежника. Дорога после перенесенных приключений была совсем несложной. Я, знайно свистывал легкую ненавязчивую мелодию, помахивая одной рукой заостренной палкой, чтоб прихватил с собой со свалки. Да, шибалый шляпки огромных мухоморов, встречающихся на пути, не дать не взять турист грибник на прогулке со своим преданным псом. Только за место пса у меня говорящий кот, хотя своими размерами, Рымалкин, иному здоровому псу легко фору даст. Солнце уже клонилось к земле, лес наполнялся сумраком, густел. Пробираться в сумраках сквозь переплетение кустовых корней становилось не в пример тяжелее, чем днем. Говорящий кот, перепрыгнул через очередную валежину, Резко остановился. «А мы здесь уже были, мессир. Я в прошлый раз, когда через это бревно проскакивал, на сучок наткнулся, так клок шерсти шкура на нем и оставил». «Я снял сучка клок темной шерсти, сучка поднес глазом. Точно хвостатый. Твоя эта шерсть». «Значит, верно, идем, мессир. Раз лишь шаг с пути сбивать-то начал. Вот же хитрая бестия. Надеется, что в сумерках не поймаем, что по кругу ходим». «Твою же шкуру мыслу!» Вырвался я, осознавший, что слишком увлекся и перестал отслеживать направление пути в навигаторе. К тому же до лешего оставалось всего ничего, вот и начал расслабляться. А этот лесной гад воспользовался и завернул нас. Если бы не кошачья шерсть, то так бы и лозили вокруг да около. Я вновь уставился наимигающим взглядом тарелочку, стараясь следовать проложенному ею маршруту. Но и здесь случилась странная оказия. Артефакт неожиданно начал сбуить. Зеленая полосочка маршрута неожиданно начала скакать с места на место и изменять направление, в общем, вести себя абсолютно неадекватно. Похоже, что столкнулись здесь два вида магии, лешего и волшебной тарелочки. И какая из них победит? Большой вопрос. Массир, массир. Юрна у меня за рукав в Грималкин, «Тоже разобравшись, что наша путеводная нить на время оборвалась?» «Скидывайте сапоги!» «Это еще зачем? Я с изумлением уставился на хвостатого помощника!» «Нужно вам одеться, как сам лешак. Левый сапог на правую ногу, а правый на левую?» ну, «Хоть и неудобно так ходить, зато хозяин лесной с пути избить не может. Полы рубахи тоже надо запахнуть в другую сторону». «Ну да, как же я это позабыл!» Я ведь тоже читал об этом и не раз. По многим поверьям считалось, что леший одевается как обычный человек. На нем может быть кожаная или меховая одежда, армяк, шерстяной домотканый кафтан. Левая пола одежды лешего запахнута на правую, у мужчин было принято наоборот. При этом правая пола может быть подтыкнута и обувь надета не на те ноги. На голове широкая шляпа, островерхая шапка или колпак, но обязательно надетая задом наперед. В обычной жизни меня всегда смешили подобные свои суеверия, но сейчас я решил последовать светом своего хвостатого спутника. Я сел на поваленную сусну переобуваться, затем перекинул полы кафтана на другую сторону и прижал их ремнем сумки, поскольку по-другому мой древнерусский наряд никак не застегивался, и временем в лесу окончательно стемнело. Вот так-то получше, мессирок!» Одобрительно мяукнул кот, оценив мой новый прикид. Вот только мне в перепутанных сапогах было совсем некомфортно шлепать. Так и ноги можно вкруть но делать-то нечего. Воня обещала закончиться в скором времени. Тарелочка вновь стабильно заработала. Выходит, что такой тупой метод, как переобувка и переобувание, действует. Спотыкаясь в темноте, мы побрели дальше, ежесекундно сверяясь с древним навигатором. Время блужданий в потьмах неожиданно принесло свои плоды, лес раступился, и мы выскочили на небольшую уютную полянку, посредине которой стояла сплошь поеденная мхом старенькая неказистая избушка, чуть побольше собачьей конуры. На освещенной лунным светом низеньком крылечке сидел бородатый сморщенный старичок, не обращая на нас никакого внимания, и увлеченно давил блох в шкуре улегшегося у него ног हरामान नव